Глава 67. Бен, 4.10. Еще три часа и 50 минут до конца ночи вне закона. Ты? В 40 метрах под ними взревел мотор, потом с улицы Бен услышал типичные звуки автомобильной аварии. Сильный удар, скрежет металла, звон стекла. Но все это происходило в мире, который в настоящий момент его не интересовал. Все внимание Бена было обращено к фигуре, которая по-прежнему стояла под освещенным знаком аварийного выхода, их разделяла не больше пяти шагов. «Да, я». Бен помотал головой, и не только голос изменился, но и выражение знакомого лица стало чужим. Рот, нос, глаза, андрогинное, слишком худое тело, перед ним стояло арецу. Вне всякого сомнения, но она сильно изменилась». И не только из-за видимых повреждений Иран, которые ей нанесли, и не из-за крови, которая стекала ей на лоб из-под съехавшей повязки на голове. Я не понимаю, сказал Бен, потому что действительно ничего не понимал. Он сделал шаг назад, чтобы лучше рассмотреть ее в лунном свете, и тут заметил скальпель, который она сжимала в руке и который поблескивал, как елочный серебряный дождь. «Что ты здесь делаешь, Орецу?» От встречного вопроса его чуть было не закачало. «Почему ты меня так называешь?» «Как?» «Орецу. Ее здесь нет». Теплый ветер трепал его больничную рубашку и рубашку женщины, которая, казалось, забыла свое имя. «Кто ты?» И как будто ситуация была недостаточно гротескной. Два тяжело раненых полуголых человека стоят друг напротив друга на крыше, с которой всего несколько дней назад спрыгнула молодая девушка. арецу ответила, «Ты любишь задавать вопросы, на которые уже знаешь ответы?» Бен склонил голову и показался сам себе нелепым, когда спросил Орецу, «Отс, а кто еще?» Он сделал шаг вперед. Голову пронзила ледяная молния, словно он только что быстро выпил слишком холодный напиток, в то же время у него было ощущение, что кровля, как раскаленные угли, обжигает его и ступни. Что здесь происходит? Он знал ответы на важные вопросы. Автомобиль его отца объяснял то, как она добралась сюда. Операционное неотделение строгого режима, и никто не ожидал сопротивления от тяжелораненной, весившей не больше пушинки. Вероятно, к ней, как... Подозреваемый в совершении преступления был представлен охранник. Все-таки перед заведением леди Наны она застрелила человека, но девушка одолела его с помощью скальпеля, которым сейчас чесала повязку на голове. Только к чему Орецу устроила это дикое представление? Почему напоминала плохую актрису, которая пытается подражать мужчине, широко расставив ноги и говоря хриплым голосом, «Ты вдруг захотела, чтобы тебя называли отс? спросил он устало. И испугался, что сказал лишнее, и Орецу, которая, похоже, сошла с ума, бросится на него с ножом. «Меня всегда называют Отцем!» — ответила она и грубо кашлянула, потом сделала шаг в его сторону. Бен посмотрел ей в глаза, и его посетила мысль, такая же пугающая, как и жалкое состояние этой молодой женщины. «Где Орецу?» «Понятия не имею. Я ей не нянька». Она рассмеялась. Мужской, хамский смех. И тут у Бена перед глазами все закружилось, хотя он даже не пошевелился. Боль в плече достигла такой силы, что любое движение грозило немедленным обмороком. Казалось, тупая дрель врезалась в его внутренности, перемалывая все подряд. Но голова оставалась на удивление ясной. Неожиданно заработала мысль, и все сошлось. Каким бы жутким и страшным ни было то, что вдруг открылось Бену. «Что Арецу сказала до этого пастору?» «Я не помню, как добралась сюда. Я только боюсь, что совершила что-то плохое». Бен не помнил точную формулировку, но уже в церкви Арецу была не в себе. Она напоминала другого человека. «И сегодня привкус и запах крови заставляют меня отключаться от реальности». «А хуже всего», — сказала она, — «если это моя кровь». «Оц», — спросил он Орецу, — «и ее второе, перемазанное кровью, я кивнула». При нормальных обстоятельствах это движение вызвало бы у Орецу крик боли, но ее вторая личность, похоже, не ощущала болезненной травмы головы. Бен знал о раздвоении личности немного, только то, что это психическое заболевание, часто бывает следствием жестоких телесных и душевных издевательств. «Знаете, в детстве меня сильно травили одноклассники. Отс!» «Еще раз, как звали того мальчика, в чьей смерти одноклассники винили ее?» «Энне, мене, арецу, выходи на улицу. Раз, два, и ты мертва. Нильс! Нильс Освальд!» И его прозвище было наверняка «Отс!» «Черт, сколько раз ты собираешься повторять мое имя?» Она подошла к нему. Правая нога немного волочилась, но она этого не замечала. «Полагаю, у нас осталось немного времени. Они скоро будут здесь». «Кто?» «Охотники». «Думаю, они захотят довести дело до конца и получить премию». «Похоже, она считает себя администратором этой извращенной игры, а не участницей», — подумал Бен. Орецу передвигает фигуры на поле, однако не захотела завершать охоту одна. Бен, который не знал, что сказать, чтобы Орецу пришла в себя, пытался хотя бы поддерживать разговор. Он сообщил Шварцу, полиция должна была приехать в любой момент, никакой премии не существует, поэтому возразил он. Отц рассмеялся, конечно, существует. Это я написал программу, мне ли не знать? «Окей, надо признать, не совсем 10 миллионов, тут мы хватили, но в итоге успешный охотник получит около двух с половиной миллионов евро, как только ты умрёшь». Бен, который не мог поверить, что действительно ведет этот разговор, спросил, «Когда ты в последний раз говорил Сарецу?» «Какое тебе дело? Давно. Мы разговаривали по телефону. Тупая овца хотела прервать наш эксперимент. Наш». «Да, ночь вне закона — это ее идея. Но она не поняла, какое сокровище попало нам в руки. Она хотела прервать эксперимент», — повторил Бен, пытаясь разговорить отца. «Слишком рано, потому что снова не продумала все до конца. Она хотела исследовать глупость толпы. Сколько идиотов поведутся на слух о ночи вне закона и номинируют на участие в лотереи смерти одного из своих ближних». Отц шумно шмыгнул носом, — и сплюнул на кровлю. Но охотники — только часть эксперимента. Еще интереснее исследовать, как отреагируют жертвы на то, что выбрали именно их. Будут прятаться, бороться, капитулируют. Выстрел разорвал ночную тишину, Бен вздрогнул, а Отс даже не шелохнулся. Но почему я? — спросил Бен, который давно был уверен, что в тот вечер, напившись, сам себя номинировал. Он презирал, ненавидел себя и желал смерти, но чего он не понимал, так это почему Джул получила сообщение с портала «Ночь вне закона», которое выглядело так, словно она предложила его имя. Вероятно, этого он уже никогда не узнает. Вероятно, отс даже не ответит на сам собой напрашивающийся вопрос. «Я понимаю, что ты хотел убрать с пути Арецу, но почему из всех номинантов ты выбрал именно мое имя?» потому что ты стал представлять для эксперимента еще большую опасность. Я? Как это? Я даже не знал вас обоих до сегодняшней ночи. Но ты знал Джул. А она выяснила мой номер телефона и сохранила в сотовом, который ты отнес в мастерскую по ремонту телефонов, чтобы считать данные. Я отследил это и понял, что ты не оставишь меня в покое. Я не мог допустить, чтобы Джул меня раскрыла как и то, чтобы ты убедил полицию, что она не пыталась покончить с собой. Из всех жестоких признаний, которые Бен слышал в своей жизни, начиная с врачей, которые сожалели, что его дочь лишилась обеих ног, до момента, когда Дженни объявила ему, что не хочет больше с ним жить, это было самым ужасным. Ты пытался убить мою дочь? С какой стороны не взгляни, было только одно разумное объяснение. Орецу и Отц... Один и тот же человек. Сами того не зная, они находились в одном теле. И пока одна изучала психологию, другой технический гений выманил Бена сюда на крышу. Фотографией, которая могла быть только у убийцы, Отц сделал извиняющийся жест рукой, словно говоря, что мне оставалось. Ты принес водку. Я ударил ее бутылкой по голове. Чего, конечно, уже нельзя было установить после травм Джул в результате падения. Бен не выносил мысли, что в бессознательном состоянии его дочь оказалась легкой добычей, которую можно было запросто усадить в инвалидное кресло и столкнуть с крыши. Отц скривился в абсурдной гримасе, которая должна была изображать улыбку. «Я допустил единственную ошибку, когда отправил тебе смс с ее телефоном я уже напечатал длинное прощальное письмо, но потом засомневался, попал ли в ее стиль. Но торопливое прощальное сообщение в состоянии отчаяния показалось мне более подходящим. К сожалению, она лишь усилила твое подозрение. — Почему она должна была умереть? — прохрипел Бен. — Вопрос, почему она не должна была умереть. Если бы меня раскрыли, то эта ночь вне закона не состоялась бы. «И сколько всего мы бы упустили!» — произнес Отц почти мечтательным тоном. «Одно только взаимодействие между охотниками и жертвой, а вмешательство громило Андроктонуса. Кто мог это предвидеть?» Примечание. Андроктонус, от древнегреческого «убивающий мужчин», Род скорпионов — семейство бутидов, представители которого являются одними из самых опасных среди всех видов скорпионов, известных в мире. Конец примечания. Андрактонус, — повторил Бен, — и молился, чтобы полиция скорее приехала и прекратила это безумие. Что означает Андрактонус? После удара и выстрела до Бена стали доноситься рассерженные крики людей снизу. Они становились все громче. Видимо, шум разбудил жителей. Деревья вокруг дома вдруг озарились светом из квартир этажами ниже. Отс криво улыбнулся. Кровь стекала ему на глаза, но это его мало беспокоило. Андрактонус Астралис. Похоже, он большой фанат этих мерзких гадов. Даже сделал себе татуировку с этим именем. А под ним изображение Скорпиона. Такая же тварь украшает и логотип машины, на которой он ездит. Ты это знал? — Нет, — ответил Бен, и от возбуждения вдруг начал потеть. Он понятия не имел, на какой машине ездит тот псих, но зато в этот момент ему стало ясно кое-что другое. Намного более важное, как он может спасти свою дочь. На запонках того парня в костюме был выгравирован не Амар, а изображение Скорпиона — Бен услышал шаги, но уже не внизу на улице, а на лестнице. «Я должен сказать, это Дженни», — подумал он и схватился за сотовой. «Арецу, отц или кто бы там не контролировал это анорексичное тело, закричал, — убери телефон!» В этот момент распахнулась дверь, ведущая на крышу. Первый охотник добрался до цели.